Разыскивать дамочку не понадобилось. Она сама меня нашла. Войдя в кафе, я огляделся, надеясь обнаружить красную шляпу. Однако женщин в таком головном уборе внутри не оказалось. На моих часах до четырех оставалось еще десять минут. Я сел за столик и, отпив принесенной официанткой воды, заказал кофе. И тут у меня за спиной женский голос произнес. — Господин Тору Акада? Я с удивлением обернулся. После того, как я оглядел кафе и сел на свое место, не прошло и трех минут. На женщине был белый жакет и желтая шелковая блуза. На голове — красная клеенчатая шляпа. Подчиняясь рефлексу, я встал со стула и оказался с этой женщиной лицом к лицу. Ее, безусловно, можно было назвать красавицей. Во всяком случае, она была гораздо красивее, чем я представлял, когда услышал по телефону ее голос. Стройная фигура, умеренный макияж. Она умела одеваться, жакеты и блузы были сшиты прекрасно. На воротнике жакета сверкала золотая брошь в виде птичьего пера. Ее можно было принять за референта какой-нибудь крупной компании. Лишь красная шляпа явно была не к месту. Непонятно, почему, уделяя такое внимание одежде, она надела эту нелепую красную клеенчатую шляпу. Может быть, при встречах она всегда носит ее как опознавательный знак? Если так, то идея неплохая. На общем фоне действительно выделяется. Госпожа Кана села за столик напротив меня, и я снова занял свое место. «Как вы меня узнали?» — полюбопытствовал я. «Галстуков горошек я не нашел, поэтому надел в полоску. Собирался вас искать. Как же вы поняли, что это я?» «Это само собой разумеется», — ответила женщина, положив на стол белую лакированную сумочку, которую держала в руках. Затем сняла красную клеенчатую шляпу и накрыла ею сумочку. У меня было чувство, что она собирается показать мне фокус. Поднимет шляпу, а сумочки под ней не окажутся. «Но ведь галстук на мне другой», — возразил я. «Галстук?» Женщина недоуменно посмотрела на мой галстук, будто хотела сказать, «О чем говорит этот человек?» Потом, пожала плечами. «Это не имеет значения. Пожалуйста, не обращайте внимания». Ее глаза вызывали странное чувство. В них удивительным образом не хватало глубины. Глаза были красивые, но, казалось, ни на что не смотрели. Какие-то плоские, словно стеклянные. Хотя, конечно, в них было не стекло. Глаза, как и положено, двигались, моргали. Как она смогла узнать незнакомого человека в переполненном кафе, совершенно непонятно. Почти все места в зале заняты. Среди посетителей много мужчин моего возраста. Я хотел поинтересоваться, как она умудрилась моментально отыскать меня среди них, но, похоже, лучше было не болтать с лишнего. Женщина поманила пробегавшего с деловым видом официанта и попросила перье. Официант сообщил, что перье нет, и предложил тоник. Чуть подумав, женщина согласилась. Дожидаясь, пока принесут тоник, она не проронила ни слова. «Я тоже молчал». В конце концов, женщина приподняла красную шляпу, открыла застежку сумочки и достала футляр для визитных карточек из блестящей черной кожи размером чуть меньше магнитофонной кассеты. На нем тоже оказалась застежка. Я впервые видел футляр для визиток с застежкой. Женщина бережно извлекла оттуда карточку и вручила ее мне. Я собирался проделать то же самое, и уже опустил было руку в карман пиджака, но тут вспомнил, что визиток у меня нет. Ее карточка была сделана из тонкого пластика, и мне показалось, что от нее пахнет благовониями. Я поднес визитку ближе к носу, запах стал отчетливее. Точно. Ладно. На карточке имелась всего одна строчка, мелко набранная черным жирным шрифтом. «Мальта. Кано». «Мальта?» Я взглянул на оборотную сторону. Но там больше ничего не было. Пока я раздумывал о смысле заключённом в этой карточке, появился официант. Он поставил перед моей собеседницей стакан со льдом и наполовину налил в него тоника. В стакане плавала вырезанная клинышком долька лимона. Тут же явилась официантка с серебристым кофейником на подносе, поставила передо мной чашку и налила кофе. Затем как-то украдкой, совсем как человек, навязывающий посетителям храма несчастливые Амикудзи, записочки с предсказаниями судьбы, подвинула мне счет и удалилась.